кто, кроме вас и первого пилота, находился в рулевой рубке? — Все. Вся команда. Командир сидел между мной и кальдером, ближе к нему, потому что он так расположил свое кресло. За мной находились инженер и электронщик. Доктор Барнс сидел, кажется, за командиром. — Вы в этом не уверены? Я не обратил на это внимания. Я был все время занят, да и вообще с кресла трудно оглядываться назад. Спинка слишком высока. — Зонд был введен в щель визуально? — Не только визуально. Я поддерживал с ним непрерывную телевизионную связь. Кроме того, я использовал радарный дальномер. Вычислив данные орбиты зонда, я удостоверился, что он посажен хорошо, примерно посередине между кольцами, и сказал Кальдору, что я готов. — Сказали, что вы готовы? — Да, к запуску следующего зонда. Кальдер включил лапу, люк открылся. Но зонт не вышел. Что вы называете лапой? Гидравлический поршень, который выталкивает зонт из наружной катапульты после открытия люка. У нас на корме было три такие катапульты, и этот маневр следовало повторить трижды. Значит, второй по счету спутник не покинул корабль? Нет, он застрял в катапульте. Опишите подробно, что к этому привело. Очередность операции была такой. Сначала открывается внешний люк.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 Не знаю почему, но заряд все-таки сработал. Кальдер крикнул «Блок!» Это я сам слышал. Он крикнул «Блок?» Да, что-то там заблокировалось. Оставалось еще полминуты до запуска бустера, так что Кальдер снова попытался вытолкнуть зонт, увеличив давление. Манометры показывали максимум, но зонт все равно сидел как приклеенный. Тогда Кальдер отвел поршень назад и толкнул его снова. Мы все почувствовали, как он ударил в зонт. Прямо будто молотом. Он старался таким путем вытолкнуть зонт. Да. Возможно даже, что зонт при этом был бы уничтожен, поскольку Кальдер не наращивал нажим постепенно, а сразу дал полное давление в систему. Впрочем, он поступил вполне разумно. Запасной зонт у нас был, а запасного корабля не было. Это следует понимать как остроту. Будьте любезны воздержаться от таких словесных упражнений.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 Стартер уже включился. Мы получим боковой удар струи, и корабль начнет кувыркаться. Заклинился зонд на правом борту, обращенном к Сатурну. Значит, он должен был действовать как боковой двигатель. Я ждал кувырканий и центробежных эффектов, которые пилоту придется гасить собственной тягой корабля. В такой ситуации нельзя было заранее предвидеть, к каким маневрам придется прибегнуть. На всякий случай следовало хорошенько пристегнуться».